у вас. «Бумбочки. Анфитамин? Метидрин. Вы им постоянно пользуетесь?» «Сразу видно, доктор». Она откинула волосы. «Не можете без вопросов? Где вы его достаете?» Я успел замерить обладку. В ней было по меньшей мере миллиграммов пять. На черном рынке метидрин обычно продают в расфасовке по одному миллиграмму. «Забудьте», сказала она. «Ладно?» Забудьте и всё. Если вы хотите, чтобы я забыл, зачем было вообще принимать у меня на глазах? Не ходишь по красоваться придуванной, вот и всё. А Карен тоже его употребляла. Кареню употребляло всё, что подругу попадётся. Она даже ширялась. Еле от меня сделался недоуменный вид, потому что она начала тыкать пальцем в себя, сгибы руки, и такое внутреннее вливание. Никто больше не ширяется, а Карен из кожи лезла. А как она себя потом чувствовала? Отвратительно, как пришибленная, подавленная даже, вот именно подавленная, все лето. Она до конца лета ни одного парня к себе не подпустила, будто боялась. Вы в этом уверены? Ага, сказала она, еще бы. Я огляделся по сторонам. Где же Энжела? Я хотел бы поговорить с ней. «Есть на мой очень нужно поговорить с вами. Прямо сейчас. У нее какие-нибудь неприятности?» Баббл спожала плечами. «Насколько я знаю, она медицинская сестра. В эту минуту входная дверь распахнулась, и в комнату влетела высокая девушка со словами «Этой твари нигде нет. Прячется, проклятый!» Увидеть меня она осетлась. «Полюбуйся, Энжела», — сказала Баббл спернув в мою сторону. «Полюбуйся, Энжела», — сказала Баббл спернув в мою сторону. Вот кто к тебе пришел. Старенький да ладненький. Энджела Хардинг быстрыми шагами вошла в комнату, лукнулась на кушетку и закурила сигарету. На ней было очень короткое черное платье, черные чулки и сеточку, и лакированные черные сапоги, длинные темные волосы и жесткое красивое лицо с классическими точенными чертами, лицо манекенщицы. Я с трудом мог представить ее себе в роли медицинской сестры. «Это вы интересуетесь, старин?» «Садитесь», — сказала она. «Облегчите душу!» Баблс начала было. «Энджи, я ему не говорила!» «Будь добренький, Баблс!» «Принеси мне кока-колы», — сказала Энджела. Баблс послушно склянула и вышла на кухню. Энджела затянула сигаретой, и она тут же затушила ее. Движения у нее были быстрые, но лицо не выражало волнения. Она помидела голос. Янни хотела говорить о Карен Беймей. Бабу очень из-за этого всего расстроена. Она очень долго ждали. Да? Я ночевала. Хотела бы. Она мне телю один на нарисовала, хорошая песенка. И немного шало, но весёлая. Очень дочерь понравилась. Потом мы решили пожить в селе. Потом бабушка приехала в суперголове. А я осталась тут. Карен. Это было уже не так весело. Она была ненормальная. Совершенный псих. Баба свернулась с кока-колой. «Неправда». «И не при тебе, конечно. Перед тобой она умела прикинуться. Ты просто злишься из-за... Ну, конечно, еще бы!» Энжела тряшнула головой и переменила положение своих длинных ног. Затем повернулась ко мне и сказала... Она намекает на Джинни... В Риме был мой знакомый врач-гинеколог. Это где вы работали? Да, сказала она. У нас же в Риме не было, я думала, у нас это настоящее. И было настоящее. А тут явилась Карен. Она говорила новую совету, продолжала упорно избегать моего взгляда. Ну, я собственно не был уверен, что она разговаривает именно с бабус. Так виднее, нельзя девушка не существовала разгласия. Я никогда не думала, что она на это способна, сказала Ангела. Атleast a fifty to go in the dish. Thanks to the proof. This is truly, какая-то эстетика. Он ей нравился, сказала бабушка. Весь сидел тут 2 часа. Ангела встала и начала ходить по комнате. Платье и глаза сверкали янтар. Она была выглядеть очень хорошо, не сравнимо с прохией Карен. Ты сама знаешь, совсем не правда? «Сама знаешь, что Джимми ничего я не знаю», возразила Энгела. «Единственное, что я знаю, Джимми ты сейчас